Он горел. Я метался во сне, Не имея сил помешать огню Добраться до моего дома В Авентине. Это было дурное Предзнаменование. От кошмара Меня избавила прокула. В свете луны я увидел Ее встревоженное лицо. Кай болен. За окном В темно-синем небе я различил мириады звезд. То ли от жары, то ли от страха я весь покрылся потом. У Кая был сильный жар, и он жаловался на боли в спине. Гарнизонный врач Агат был озадачен, но не показался мне встревоженным. — Нужно подождать, господин. Это может быть что угодно. Многие болезни вызывают жар и мышечные боли. Большая часть из них не опасны. Но он потребовал, чтобы Понтия и Авл были удалены от своего брата. Два дня спустя снадобья Агата справились с лихорадкой, но Ломота не отпускала. Прокула сидела у изголовья безотлучно. Я не мог себе этого позволить, его был завален работой. Однако час от часу я посылал Нигера справиться о моем сыне. Я пытался утешать себя и его, так как он был в большом беспокойстве. На пятый день, освободившись от дел, я настоял, чтобы Прокула пошла отдохнуть и занял ее место. Каю, казалось, было лучше. Ветер стих, но жара не стала от этого легче. Я хотел пить. Я налил себе стакан воды, охлажденный снегом с горы Ливан, и спросил сына, не хочет ли он пить. Он отказался. Спасибо, папа. Я не хочу. Мне трудно глотать. Его голос показался мне странно приглушенным с внезапно сжавшимся сердцем я посмотрел на кая он попросил меня папа помоги мне подняться я не могу пошевелиться тогда мой разум постиг кто Чего не хотели видеть глаза, Причину этой спокойной неподвижности, Которую Прокула и я Приняли за облегчение после страданий, Мой сын перестал владеть своими членами. Не знаю, как я сдержал крик ужаса и отчаяния, Подавив дрожь в голосе, Я спокойно приказал Арию позвать врача. Агат осмотрел Кая, и предложил мне выйти из комнаты. Он был мрачен, господин. Я мог бы, конечно, рассказывать тебе небылицы, как поступают с женщинами и детьми. К чему бы это привело? Ты мужчина, ты солдат. Поэтому лучше сказать тебе правду. Мне известна эта болезнь. Жара способствует ее распространению, и часто она настигает людей именно летом, она поражает детей и очень молодых людей. У меня было три таких случая в казарме в прошлом месяце. Вот почему я об этом подумал в первый же вечер, когда осмотрел твоего сына. Но, как я тебе сказал, вначале она похожа на другие болезни, неопасные, и я не хотел беспокоить тебя понапрасну. Каждое слово Агата резало меня более мучительно, чем острие кинжала. Он понял это. «Прости меня, господин, правда жестока. Иногда... Паралич не идет дальше конечностей, и те, кто страдает этой формой болезни, выживают, но остаются увечными. Они влачат такое существование, какое никому не пожелаешь. В других случаях оказываются парализованными только мышцы горла и груди, и если сердце быстро не ослабевает, больной медленно умирает от удушья. Агат больше... Не смотрел на меня. «Понимаешь, господин, в таких случаях наступает агония, похожая на агонию приговоренных к распятию, удушье, асфиксия. Мне самому не хватало воздуха, как будто его было недостаточно для того, чтобы наполнить мои легкие». Как мог этот человек так спокойно рассказывать мне, какой будет агония у моего сына?»